Двадцатое. Стремление к смерти. Противоположностью философского обмана, описанного в предыдущем пункте, является открытость чистому действию и спонтанная деятельность без поддержки абстрактных принципов преданности даймё, почитания родителей и так далее. Дзёте не просто исповедует фанатизм. Его идеалом является чистая форма действия, который изначально содержит в себе добродетели преданности хозяину и почитания родителей. Самурай не может предсказать, будут ли его действия преданными и почтливыми, ведь поведение не всегда удаётся спрогнозировать. Здесь будет уместным процитировать отрывок из называемой Путь самурая это стремление к смерти. Господин Наосига говорил: Путь самурая Это стремление к смерти. 10 врагов не совладают с одержимым человеком. Здравый смысл никогда не совершит ничего подобного. Нужно стать безумным и одержимым. Ведь если на пути самурая ты будешь благоразумным, то быстро отстанешь от других. Но на пути мне нужно ни преданности, ни почитания, а нужна только одержимость. Преданность и почитание придут вместе с ней